«На десятый или одиннадцатый день пути по лаге реке, «Может, не совсем так?» Сам уже сбился со счета. Любенья начал вспоминать берега. «Точно, вот здесь они когда-то плыли с волхвом, у того обрыва останавливались на ночевку, жгли в яме небольшой неприметный со стороны костерок, разговаривали. Думал, забыто, похоронено под грузом прожитых лет, но память оказалась острее, хранила прошлое». И ничего как будто не изменилось, та же река, тот же лес, удивлялся он. Хотя и понимал, что удивляться нечему, для него прошли долгие годы, а для вечной реки, для векового леса – миг единый. Травяной откос, где погиб дядь Каратень, Любень искал уже целенаправленно. Увидел внезапно, скользил вокруг спокойным взглядом и вдруг словно споткнулся глазами. Утро, туман, огромный корабль – неслышно наплывающей темной дощатой грудью на осъежившегося мальчика, отчаянный крик могучего ратня, взбудораженный говор свеев, тупые чавкающие удары мечей. Вглядевшись, Любенья окончательно узнал песчаный выступ, где воткнулся в песок дракар молодого Рорика. Вспомнил место, где Волхов схватился с дружинниками. Хорошо схватился, умело, настоящий был воин его названный дядька, ценой своей жизни пытался спасти несмышленыша. Сильными ударами весла Любеня подогнал лодку к берегу, вышел, постоял на откосе, где умирающий Волхов выкрикивал заклятие Велеса. Теперь, конечно, и следа не осталось от былой схватки. Тихий берег, где, кажется, и ноги человеческой не ступало. А вот тут он сам бежал со всех ног, пока не подшибла стрела с Вионов. Осматривался в любение. Пожалуй, только до тех кустов и добежал. Да, именно отсюда началась его дорога в Светет. Долгая дорога, трудная, длиною в 15 лет. А ведь спасло заклятие Велеса. Вдруг подумал он, хочешь верь, хочешь не верь, а сохранил его оберег Волхва. Несмотря ни на что, вернулся, стоит, смотрит. Любень еще помедлил, вспоминая. По-хорошему следовало бы помянуть дядьку Волхва, подняв в его честь полную чару. Жалко хмельного с собой не капли, лишь вода в реке. Поблагодарить богов, принести жертву Велесу Круторогому. Но это лучше на капище, когда доберется до родичи, решил он. Здесь как-то слишком обычно. Просто берег. Небось не услышат боги. Излучину русла, над которым выселся холм с тремя лысыми макушками и приметную каменную росок, что шершавым языком сползает к самой воде, сначала хотел миновать, не останавливаясь. Конечно, он уже не был наивным мальцом, понимал, почему дядь Каратень просил запомнить место. «Сокровище? Князя? Что же еще?» Где-то здесь они, в неприметной пещере. Где же еще им быть? Сокровище! Слово-то какое звучное! Усмехнулся он, чувствуя, как против воли встрепенулся в груди азарт. Вроде бы, что ему с этого злата серебра? Не о нем сейчас думал. Да и никогда с Евнар не был жаден к богатству. Всегда хотел от жизни другого. Но интересно найти и глянуть. Любения снова направил лодку к берегу, выпрыгнул, подтащил на всякий случай к укромным кустам, вытянул ее из воды, замаскировал ветками. Потом поднялся наверх по крутому берегу. Он, оказывается, даже помнил, каких именно камней Волхов касался, так что долго искать не пришлось. Навалился, откинул камни и точно за ними лаз в пещеру, длинный и узкий, как на развере. «Все просто, оказывается!» Любеня сунул голову в темноту. Покричал туда. Услышал, как внутри глухо откликнулось эхо. Изнутри пахло землей холодом. Бурая, маленькая, не больше пальца ящерка шмыгнула мимо него. «Нет, похоже, опасного зверья внутри не было, а пещера большая, по звуку слышно. Пришлось задержаться, сделать несколько факелов». Потом долго стучал кресалом, выбивая искры на сухой труд. Разжег, небольшой костерок, запалил первый факел. Остальные перехватил связку, прицепил к поясу. Полез, наконец. Пещера действительно оказалась просторной и сухой изнутри. Лаз зверю пору. Заползать пришлось на четвереньках, а дальше уже можно было распрямиться, идти в полный рост даже не цепляясь за своды макушкой шлема. И стены крепкие. «Больше каменные, чем земляные», заметил любение в дрожащем свете факела. Хорошую надежную пещеру подобрал когда-то князь Добруш для своего тайника. Сокровищницу князя Любени нашел без труда. Пещера не уходила глубоко под землю, кончилась монолитной каменной стеной. Перед ней обнаружились массивные деревянные сундуки. Темные от времени и коросты, окованные для крепости бронзовыми скобами. Рядом кожаные кошели-сумки, наваленные беспорядочной кучей. Тронул, развязал одну... да, монеты. Разные, византийские, ромейские, греческие, арабские, францкие. Все вперемешку. Некоторые он и знать не знал, какого народа, хотя вроде бы и видел всякие. Любеня положил тяжелый кошель, потом подцепил кинжалом, отвалил крышку сундука, украшения в навал, иные гнутые даже, видимо, как брали в набеге так и бросали к остальным. Ожерелья, подвески, застежки, бляхи, налобники нагрудники, обручи всех видов и форм, столовые, чаши, кубки, посуда, прочая утварь, тоже золото, серебро, камни, сваленное как попало, все это не выглядело огромным богатством. Не смотрелось. Серебро потускнело, конечно, за столько-то лет. Казалось, теперь почти черным. Даже золото, этот металл солнца при неярком огне головешки выглядело совсем тускло. Драгоценные камни эти, да, поблескивали. Он закрыл крышку. Один кожаный сверток особо бросился в глаза, в стороне от остальных, длинный, узкий, пришлось долго скрести ногтями, прежде чем удалось развязать его. Как и ожидал, дорогое оружие. Прямые и изогнутые мечи с рукоятями, поблескивающими камнями и золотой отделкой. С первого взгляда видно непростая работа, такие делаются знаменитыми кузнецами. Закаляется кровью и молоком, с особыми колдовскими заклятиями. Сами по себе уже богатство. Такое оружие вкору королям, кесарям и базилевсам. Все клинки были покрыты густым слоем сала, тщательно приготовлены к долгому хранению. Любенин не стал тревожить покой знаменитых клинков. Бережно упаковал их, как было. Здесь пошарить, пожалуй, дорогие доспехи отыщутся. Подумал, что хорошо бы один из мечей подарить косильщику в ответ на его самосек. Только где сейчас Гунар? Где остальные братья острова? Впрочем, понятно где. Идут небось в Византию, неторопливо гребут по полноводию и лени. Или поставили паруса, отдыхают, привалившись к бортам и лениво перекидываются словами. Предвкушает успешный набег и знать не знает, что скальц-евнар складный уже разбогател не хуже знатного ярла, сматривает сейчас сокровища в потаенной пещере. Большое богатство. За всю жизнь он не видел такого большого богатства, это точно. В сущности, цена золота разная для каждого человека, как-то говорил ему гунар-косильщик. Во сколько ты его оценишь, столько оно и будет для тебя стоить. Не заезжие купцы, не договоры, не торжище, а именно ты сам должен определить для себя цену золота. На что ты готов ради него? На что не готов? Только так. Почему же дети Одина так любят гоняться за золотом? Спросил, помнится, евнар Надо же, зачем-то гоняться, если кровь бурлит в жилах и зовет из дома, не растерялся Гунар. И боги-асы понимают это, направляя свои народы в дорогу викинга. И впереди, заметь, всегда идут не самые жадные, а самые любопытные и неуемные. Он с Евнар Любения до сих пор помнил эти слова. Правду, косильщик, у каждого своя цена золота. Вспомнить так именно из-за этих сокровищ повернулась вся его жизнь, усмехался Любения. Вот из-за этих порченных временем сундуков и кожаных кошелей, если бы не они, не возвращался бы сейчас воин с Евнарскладной из земли фьордов. Судьба. А что такое судьба? Кто бы знал, вот и он сейчас богат, как какой-нибудь знаменитый ярл. Вернуться в фьорды, построить себе корабли, нанять дружину. А что, казна уже есть, на все хватит. Ярл и морской конунг с Евнар складный, владетель земли и воды. худали худо ли? Прекрасная Сангрель, наверное, полюбила бы ярла и морского конунга с Евнара. Он усмехнулся и покачал головой. Нет, не получится из него владетельного ярла. Родовое золото пусть принадлежит роду. Все польза от него будет. Он зажег новый факел от предыдущего, еще раз покачал головой и направился к выходу. Сложить лаз, как было, стереть следы и пусть лежат сокровища, пока не понадобятся.